Глава седьмая. Странный маршрут. Мишка и Эдик возвращались из мастерской. Сегодня они получили от Лёши финальные чертежи нового двигателя. Лёша хотел, чтобы сборку этого агрегата Эдик взял на себя. До ужина оставалось около часа. Ребята думали немного поработать в библиотеке. Однако, выйдя из транспортера, они услышали живой и веселый смех, доносившийся из столовой. Обычно в это время там не было никого, кроме Вари. Но сегодня она явно была не одна. Эдик решительно зашагал по узкому коридору. Мишка засеменил следом. Они заглянули в столовую. Там, за широким столом, сидели Варя и Валик. Варя пила чай, Валик рассказывал какую-то историю. Судя по всему, довольно смешную. «О, привет!» Варя с самым добродушным видом поднялась навстречу вошедшим. «Привет!» — проворчал Эдик. «А мы тут чаевничаем». Валик обещал рассказать, почему Альфа-Ориона так долго летит к Меркурию. «Да? И почему же?» — сквозь зубы выдавил Эдик. «Тебе это тоже кажется странным?» — улыбнулась Варя. «Я вот никак не возьму в толк. Расстояние от Венеры до Меркурия не намного больше, чем от Земли до Венеры, а лететь нам еще почти полгода. На самом деле ничего странного в этом нет», — отозвался Валик. «Расстояние между орбитами Венеры и Меркурия действительно небольшое. Но вы же понимаете, расстояние между орбитами и расстояние между планетами далеко не одно и то же. Хотя дело даже не в этом. А в чём? Меркурий слишком маленький и находится слишком близко к Солнцу. Притяжение Солнца на его орбите большое, а притяжение самого Меркурия — маленькое. Выйти на орбиту вокруг такой планеты очень сложно. Поэтому мы выходим на орбиту вокруг Солнца, а к Меркурию отправим посадочный модуль, когда Альфа-Ориона — «Будет пролетать мимо. И заберем его аж на следующем витке», — подхватила Варя. «Представляете?» Мишка об этом уже слышал. Правда, ему идея казалась сомнительной, особенно после эвакуации с Венеры. «Вдруг что-то снова пойдет не так? Спасать их Меркуриан будет некому. Однако, если верить Юре без этого маневра, выход на орбиту вокруг Меркурия займет у Альфа-Ориона несколько лет». На Земле за это время Мишка, наверное, успеет окончить школу. Варя скрылась за ширмой и через минуту вернулась с двумя чашками чая. Поставила их на стол, приглашая Мишку и Эдика сесть. «Представляете, мы облетим вокруг Солнца, а с Меркурием снова встретимся только через два года». «Меркурианских года», — уточнил Валик. «На Земле за это время пройдет всего шесть месяцев». «Да-да, через два меркурианских года» а два меркурианских года — это одни меркурианские сутки, — с невероятно умным видом закончила Варя. «Одни солнечные меркурианские сутки», — снова поправил Валик, снисходительно улыбнувшись. «Потому что звёздных суток за это время пройдёт трое». В ответ на его слова Варя нахмурилась. «Валечка, милый, может, расскажешь, в чём всё-таки разница между солнечными и звёздными сутками?» — попросила она. На слове «милый» Мишка отчетливо услышал, как Эдик скрипит зубами. Валик же немного смутился. «Так мы говорили об этом», — напомнил он. «Еще на Земле, когда готовились к вылету. У нас была целая лекция, посвященная времени в астрономии». Варя тоже смутилась. «Да, только в прошлый раз, когда ты читал свои замечательные лекции, я, честно говоря, ничего не поняла». «Да вы садитесь». Она неожиданно переключилась на Мишку и Эдика, топтавшихся в дверях. «Садитесь, садитесь», — закивал Валик. Ребята сели. Мишка охотно, Эдик с видом, страдальческим и недовольным. «Хорошо, слушайте». Валик посмотрел по сторонам и остановил взгляд на стопки бумаг, которую Эдик принёс из мастерской. «Можно воспользоваться?» «Вообще-то здесь у меня чертежи», — Эдик надул щёки. «Вот и отлично. Я как раз собираюсь немного почертить. Ну или порисовать». «Эдюшка, пожалуйста». В последнее время Варя все чаще обращалась к обитателям Альфа-Ориона ласково и фамильярно. Мишка успел к этому привыкнуть. Зато Эдика такие нежности по отношению ко всем, кроме него самого, приводили в бешенство. Правда, услышав свое имя в столь необычном формате, он моментально таял. «Ладно, бери». Бумаги скользнули по столу и остановились перед валиком. Тот быстро нашел наполовину чистый лист, вытащил из кармана карандаш, нарисовал круг и сказал. Это Солнце. Потом добавил вокруг него овал. Это орбита Меркурия. Солнце внутри орбиты оказалось смещено влево. «Похоже на глазунью», — захихикала Варя. Солнце на рисунке впрямь получилось несоизмеримо большим по сравнению с орбитой планеты, вращающейся вокруг него. Валик рассеянно улыбнулся. «Так вот, желток у нашей глазуньи — это Солнце». Он заштриховал круг для наглядности. Меркурий движется по внешней границе белка, одновременно вращаясь вокруг своей оси. Только вращается он очень медленно, а по орбите мчится с огромной скоростью. Полный оборот вокруг Солнца Меркурий делает за 88 земных суток. Это меркурианский год. А наоборот вокруг своей оси он тратит примерно 59 суток. Две трети такого года. Валик сделал короткую паузу и посмотрел на Варю. Ее сдвинутые брови свидетельствовали о глубоких размышлениях по теме. «Это и есть звездные меркурианские сутки?» — уточнила она. Академик кивнул. «А почему они именно звездные?» «Потому что такой оборот планеты делает относительно далеких звезд. Теперь что же такое солнечные сутки?» «Допустим, Меркурий находится здесь». Валик нарисовал небольшой кружок в самые отдаленные от желтка точки орбиты. И он повернут к Солнцу этой стороной добавил крестик со стороны солнца. Потом выпрямил спину, посмотрел на рисунок и покачал головой. Снова осмотрелся. В руках у Вари увидел пустую чашку. «Я могу взять ее ненадолго». Варя удивилась, но аккуратно поставила чашку на стол. Академик взял ее, перевернул и пристроил на нарисованный Меркурий. Ручка оказалась повернута к солнцу, влево относительно валика. «Представьте, эта чашка и есть Меркурий. Если бы мы сейчас находились на нем, в районе ручки, к примеру, то Солнце видели бы прямо над головой. Вот наш Меркурий движется вокруг Солнца. Академик начал медленно вести чашку вдоль нарисованной орбиты, одновременно поворачивая ее в том же направлении. Когда чашка прошла примерно две трети своего пути, он остановился. Планета сделала полный оборот вокруг своей оси. Закончились первые звездные сутки. Чашка снова смотрела ручкой влево но на этот раз не указывала ею на Солнце. Обратите внимание, Меркурий пока не поворачивался ручкой к Солнцу. Значит, солнечные сутки еще не закончились. Если бы мы находились на поверхности, мы бы увидели, как Солнце только что скрылось за горизонтом. Продолжаем движение. Валик опять потащил чашку вдоль орбиты и остановился в тот момент, когда она доплыла до нарисованного Меркурия. Мы вернулись в исходную точку. Прошёл первый меркурианский год. И что мы видим? Наш Меркурий повёрнут к Солнцу противоположной стороной. Ручка на самом деле смотрела вправо. Солнечные сутки продолжаются. В точке наблюдения сейчас ночь. Чашка вновь заскользила по бумаге. Второй оборот вокруг своей оси — вторые звёздные сутки. Вальк приостановил чашку в тот момент, когда она прошла ещё одну треть нарисованной орбиты и снова оказалась повёрнута ручкой влево. В следующий раз чашка остановилась, лишь вновь добравшись до нарисованного Меркурия. Она была повернута ручкой к Солнцу. «Ну вот», — объявил Валик, — «прошли третьи звездные сутки. Закончился второй Меркурианский год. Ручка смотрит на Солнце. Солнечные сутки на нашем Меркурии закончились. На Земле за это время прошло около полугода. И Варя, и Мишка, и даже Эдик внимательно смотрели на нарисованную орбиту Меркурия». А Валик вернул чашку и продолжил. «Почему это так важно? Именно потому, что мы выходим на орбиту вокруг Солнца, а не вокруг Меркурия. Один оборот займет у Альфа-Ориона как раз 176 земных суток. Меркурий за это время сделает два оборота. Второе сближение с ним произойдет в той же точке орбиты, что и первое. Если к этому моменту оса не будет готова к возвращению на Альфа-Ориона, миссию придется продлить». «Я думаю, вы понимаете, чем это грозит». Мишка понимал, оса — небольшой корабль. Она не может взять на борт слишком много груза. Запасов не хватит на то, чтобы ее экипаж провел в полной изоляции целый год. Причем год в общепринятом, земном представлении. «Ладно, ребята, мне пора». Валик встал, вернул Эдику бумаги. «До ужина нужно кое-что успеть». В этот момент Варя встрепенулась, посмотрела на часы и ахнула. «Что же я здесь сижу?» «Скоро все соберутся, а у меня ничего не готово». Она побежала на кухню. Эдик вдогонку спросил. «Тебе помочь?» «Было бы неплохо». «Обойдёшься без меня?» Эдик с надеждой посмотрел на Мишку. Тут кивнул и молча отправился в библиотеку. Рассматривать чертежи одному было бессмысленно. Работу пришлось отложить на завтра. Мишка открыл картинку, нарисованную валиком. И, глядя на нее, долго думал, чем же закончится их история, если во время меркурианской миссии все-таки что-то пойдет не так. Потом он пошел на ужин. Удивительно, как всего за полчаса может измениться настроение у человека. Эдик, такой угрюмый при встрече с Валиком, теперь был само спокойствие и добродушие. Зубами не скрипел, не дулся и не ворчал. Всем улыбался и то и дело поглядывал на Варю.